Глава 64. Счастье. Виктория. Роберт I был настолько потрясен моей решительностью, что безропотно повиновался. «Ваше Величество, что эти варвары с вами сделали?» Внезапно подскочил к нам потрясенный до глубины души седовласый старичок с кожаной сумкой. «Они подвергли нашего короля унижениям и заплатят за это!» взревели ворвавшиеся в зал солдаты королевской армии, набегу обращаясь в драконов и сметая всех врагов на своем пути. «Фьюринг, наконец-то ты пришел!» С облегчением выдохнул Роберт, доживав последний цветочек. «Кто посмел нацепить вам на ухо женскую безделушку?» Причитал старец, снимая с уха правителя мой браслет. «Это не безделушка, а целебный минерал для ускоренной регенерации», уверенно пояснила я. «Это мангерит. Он действует исцеляюще только на женщин», пояснил Фьюринг. «Оу!» — прикусила я губу. «Буду знать». Изъяв свою драгоценность из ладони старца, я вернула браслет на свои запястье. «А зачем вы съели букет?» — Изумленно уточнил у монарха пожилой мужчина. Достав из сумки склянку с синей жидкостью, он дал это снадобье королю. Тот быстро выпил, и рана в его боку моментально затянулась. «Невеста моего кузена познакомила меня с национальной кухней Равендейла, сдержанно пояснил Роберт, поднимаясь на ноги. «Вроде бы он не особо на меня злился. Отходчивый. У них это, наверное, семейное. Хорошая такая черта. Убедившись, что здоровью короля больше ничто не угрожает, Фьюринг кринулся на помощь другим раненым мужчинам и ящерам. «Надеюсь, вы не сильно на меня сердитесь?» Посмотрела я на короля, приняв вид невинного ангелочка. «Ну что вы, розы были очень сытными», усмехнулся Роберт. «Я только сейчас заметила, что защищающий нас купол испарился. Впрочем, теперь необходимость в нем отпала. Все заговорщики были ликвидированы. Виктория, Роберт... Подскочил к нам Эриан. Он успел принять мужской облик и сейчас тяжело дышал после яростного сражения. Я взволнованно его глядела и убедилась, что мой любимый дракон не ранен. «Прими мои поздравления, брат!» По-мужски приобняв, похлопал его по спине кузен. «Теперь я понимаю, почему ты решил жениться на этой принцессе. Своей властностью она не уступает любой драконице». «Согласен», — улыбнулся Эриан, уверенно меня обняв. «А что случилось с твоим букетом?» С удивлением заметил он ошмётки на полу. «Она мне его скормила», — сдержанно признался Роберт. Грудь Эриана заходила ходуном, и он издал звуки, напоминающие покашливание, лишь бы удержаться от дикого хохота. «В общем, хочу сказать, что безумно рад твоему возвращению», — заявил король. «Если бы не ты, мои парни не справились бы, меня бы добили. Знай, я буду счастлив, если ты снова займешь свой пост». «Я подумаю, ваше величество». Расплывчато отозвался Эриан, но по его тону было ясно, что он вряд ли вернется на службу. Роберт это тоже понял и тяжело вздохнул. К этому времени тронный зал успели очистить от всех заговорщиков и пострадавших гвардейцев. Кого-то заковали в цепи и вынесли в казематы, а кого-то унесли в лазарет. «Заговор возглавило семейство огненных? Варлаксы?» — уточнил Эриан. «Да, они с какого-то перепуга решили, что могут претендовать на трон» подговорили правителей провинций, недавно вошедших в состав Таргануса. Эти герцоги еще не успели принести мне клятву верности, а огненные умудрились ее как-то обойти. Дознаватели разберутся, как у варлаксов это получилось. По крайней мере, сейчас я прекрасно понимаю, кто все эти последние месяцы клеветал на тебя и разносил слухи по всей столице. Прости, что поверил этому бреду. Я рад, что все разрешилось и что я успел вовремя, отозвался мой генерал. «Благословляю тебя на брак с герцогинией Викторией Мангус, герцог Эриан Таурис», — изрек король. «Понимаю, что вы захотите начать свадебное торжество в Равендейле по месту жительства невесты, но очень надеюсь, что через пару дней вы продолжите празднование здесь, в Тарганосе». «Непременно», — улыбнулся Эриан. «А теперь, мой дорогой кузен, целуй свою невесту», — заявил монарх, и губы Эриана смяли мои в упоительно сладком поцелуе.